Глава вторая «Есть один вариант!» — ответил Мусянь. «И какой же?» — нетерпеливо спросил я и попытался приподняться на локте. Боль пронзила все тело, и я упал. Однако решимость моя не стала меньше. «Можно попробовать построить печь Дан», — задумчиво сказал китаец. «Это внутренняя алхимическая печь. Печь зарождения инь и ян». Ваш отцы втянется этой печью и очистится в истинном пламени. Тебя что-то смущает? Спросил я, уловив сомнение в голосе Мосяня. Да, молодой господин, смущает, — подтвердил он. У вас может не хватить сил для создания печи дан. Тут важно все — телесная оболочка, жизненная сила, душа плюс энергия пяти стихий внутри вашего тела. Тело изранено, душа неспокойна. С энергией вообще галяк», — подвел я итог. «И вообще, все мы умрем». Но сама по себе мысль о создании печи Дан с занозой засела в голове. «На самом деле шанс есть», — сказал Мосянь. «Но он очень небольшой. И если не получится, то вы, молодой господин, действительно умрете». «А если ничего не делать?» — спросил я, зная уже ответ. «И Мосянь не подвел меня». «Если ничего не делать, то вы, скорее всего, тоже умрете». «Ну так, выбор очевиден», — усмехнулся я. «Только где взять силу?» «Когда моя ци двигалась легко и свободно, она обладала большой силой и имела огромные возможности. Но этот кисель выхолаживал душу». «Ци земли и неба притягивает ци всех живых существ в мире», — сказал мусянь «Черт, эти азиаты своим фэншуем...» Могут кого угодно вывести из себя. «Что делать-то надо?» Перебил я разглагольствование китайца. «А то пока изречет все свои истины, Моя Ци окаменеет, как те камни, Которые мне дал медведь для создания амулета». «Точно!» — воскликнул я. «Мосянь, ты в кабинет сможешь сам зайти без меня?» «Нет, молодой господин!» — поклонился китаец. «Тогда помоги мне!» И я попытался встать. «Что вы хотите, молодой господин?» С тревогой спросил китаец. «Понятно, что», — ответил я, спуская ноги с кровати, — «исцеляющий амулет хочу взять». Мосянь тут же понял, что от него требуется, и подставил мне плечо. Да, это была хорошая попытка, но заставить эти ходули держать мое тело я не смог. И тут в комнату зашла Матрёна с подносом, на котором красовалась изящная кружечка с золотистым ароматным напитком, от которого поднималась струйка пара. Рядом с чашкой на блюдечке лежали два эклера. И почему я этому не удивился? Чтоб Просковья и не передала мне исцеляющих и поднимающих и клеров, да такое просто невозможно. Следом за Матреной зашли Марта с Полиной. Позади них торчали Глеб и Данила. Матрена по-хозяйски прошла в комнату и поставила поднос на столик рядом с кроватью. А все остальные остались стоять в дверях. «Вы что, ругаться пришли?» – спросил я. «Нет», – засмущались друзья. «Ну так проходить не стойте в дверях». Девчонки раскраснелись, но до меня не сразу дошло, что их так смутило. Оказалось, что это из-за того, что я сидел на кровати, и из-под длинной рубахи торчали голые ноги. Собственно, и видно было только икры до ступни, даже колени были прикрыты, а вот подишь ты, девушки засмущались. Однако я обрадовался приходу друзей совсем по иному поводу. — Глеб, Данила, вы поможете мне дойти до кабинета? — спросил я у них. — Владимир Дмитриевич, вам не нужно сейчас ходить, — строго сказала Матрена. Вам сначала нужно набраться сил, а дела подождут. — Да, мы уже всех просителей отправили, — отчитался Глеб. — Анкеты собрали, рассортировали и Егору Казимировичу отдали. — Да я не работать, — ответил я, чувствуя к друзьям огромную благодарность. — Я за артефактом. — Так я принесу, — с готовностью вызвалась Матрена. Где он лежит? Я сначала охренел слегка от такого заявления. Но потом вспомнил о заговоре слуг, и мне даже стало интересно, сможет ли Матрёна войти в кабинет. А если войдет, сможет ли открыть ящик стола? Я нарочно не стал объяснять, что дверь нужно напитать цы, а ящик стола имеет хитрый замок. Просто сказал, в кабинете в ящике стола лежит красный камень, принеси его. Сейчас, — ответила Матрёна и выпорхнула из комнаты. А я посмотрел на Полину, прижавшую кулачки груди и смотрящую на меня с жалостью. «Ты какими судьбами здесь?» — спросил я у нее. «Ты же должна в Барнау уехать». «А я и поехала», — объяснила девушка. «Только мы мимо твоего дома проезжали, а на дороге следы битвы. Я сразу подумала и испугалась, что... Ну, ты же помнишь про тех всадников, ну, которые нас в прошлый раз догнали?» «Помню», — кивнул я. «Еще бы мне их не помнить. Но те всадники не пытались нас убить. Задержать — возможно. Напугать — вполне вероятно» но они не нападали, и мы с ними довольно быстро разошлись. Те же, которые напали на меня сегодня, имели явную цель убить меня. Вон, даже артефакт применили. «Мы чем-то помочь можем?» — спросила Марта. «Вообще она выглядела получше, чем вчера». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. «Ты что-то сделал с моей культивацией?» — спросила в ответ Марта. «Немного поправил основания, не стал отрицать я. «Ничего себе немного! Да у меня силу здоровой столько не было!» — воскликнула Марта, а Полина с удивлением посмотрела на нее. «Так у тебя что, нет учителя? Если до сих пор никто не помогал с основанием?» Марта покачала головой. Глеб с Данилой во все глаза смотрели на девчонок и ловили каждое их слово. «Это понятно. Ни у того, ни у другого силы не было. И мы для них были как небожители, хотя Даниле вчера это не помешало приревновать меня к Марте». Кстати, потому как Данила смотрел на Марту, я понял, что он с ней так еще и не поговорил. Ну что ж, дотянет, что кто-нибудь уведет девку. А Полина тем временем продолжала расспрашивать Марту. «Как же ты культивируешь свою ЦИ?» «По-разному», — ответила Марта, — я понял, что она девушка гордая и никогда сама не попросит о помощи. Меня снова начала мучить совесть за оставленную в теле Марты золотую ЦИ. Но пока я был не в состоянии позаботиться об этом, пока нужно со своей ЦИ разобраться. Я хоть разговаривал с друзьями, но в фоновом режиме продолжал гонять ци, заставлял ее двигаться, потому что опасался, что если прекращу это делать, то ци загустеет еще сильнее. Легонько растолкав парней, в комнату вошла Матрена и протянула мне на раскрытой ладони мой красный камень. Тот самый, единственный, созданный мной из трех кусков окаменевшей крови. И, если честно, я испытал некоторую ревность. Это мой кабинет и мой артефакт, а Матрена так легко принесла его. Но сейчас я не стал заострять на этом внимание. Решил, что нужно будет подумать над тем, как сменить замки, потому что до сих пор я в своем кабинете чувствовал себя в абсолютной безопасности. Я знал, что никто не сможет без моего ведома войти. Масянь и волки могли, когда я был в кабинете, но они не в счет. Кстати, что-то давно волков нет. — А где Умка и Шелань? — спросил я у Масяня. — Молодой господин, — Масянь поклонился, — Умка и Шилань остались на заводе. — Почему? — удивился я. «Они так решили», — ответил Мусень. Я попробовал почувствовать Умку, все-таки это мой духовный зверь, но все в душе было таким тягучим, что я остановил попытки связаться со своим демоническим зверем. Я держал в руке камень, который принесла мне Матрена, и в какой-то момент мне показалось, что вокруг Марты разливается красное сияние, а вокруг Полины черное. С Матрена и все понятно, золотое сияние вокруг нее я видел давно. А тут девушки прямо светиться начали, Сначала потихоньку, а потом все сильнее и сильнее. Причем все это происходило за разговорами, и я пропустил начало. Но явно после того, как Матрена принесла артефакт. Наверное, именно артефакт так повлиял на них. «Молодой господин», — привлек мое внимание Мосянь, — «я чувствую, что комната наполняется энергией. Можно попробовать заняться созданием печи Дан». Я прислушался к себе и понял, что Мосянь прав. Действительно, энергии стало больше, причем красная, черная и золотая резонировали. Внешне это выражалось в том, что Полина с Мартой уже болтали. Обсуждали культивацию Марты и решали, что нужно с ней делать. Полина делилась опытом, давала советы. И, как ни странно, обе девушки тянулись и к Матрене. А Матрёна тянулась к ним. Понятно, что Марта и Полина с Матрёной не разговаривали. Она служанка, а они благородные, особенно Полина. Но девушки были близко друг к дружке и только что не касались. Хотя нет, вон Полина взяла Марту за руку, обещая помедитировать вместе с ней. Черт, это же получается, что мои отцы сейчас объединяют девушек. И над всеми над нами разливается сияние моего артефакта. Причем сияние это было не на физическом уровне, потому что парни не реагировали на него. Да и девушки, судя по всему, тоже не видели. Хотя вполне возможно, они просто не знали, куда надо смотреть. «Что нужно сделать, чтобы начать строить печь Дан?» — тихонько спросил я у Масяня. «Путь небес — это дополнение инь-ян», — ответил китаец. «Понял», — сказал я и предложил уже всем. «А что, если мы сейчас все вместе помедитируем? Как вы на это смотрите? Такой флешмоб». «Что? флеш Кто?» — не поняли друзья. «Ну, одновременная медитация», — начал объяснять я. «Она каждому силы больше дает, чем когда все по одному медитируют». Я, конечно, врал. Заливался соловьем. А все почему? А потому что до меня дошло. Энергия, которая сейчас есть в комнате, появилась неспроста. Это именно резонанс. Как только Матрена принесла артефакт, ци присутствующих начала качаться. Причем не у всех присутствующих, а только у тех, кто был связан с моей ци. А если точнее, то только у девушек. И вполне вероятно, что ци в моем теле отзовется на эту раскачку, и я таким образом смогу справиться со своей проблемой. Парней, по идее, нужно было куда-нибудь отправить, чтобы не мешали, но я не знал, как. На помощь мне пришел Глеб. Приобняв за плечи Данилу, он сказал. «Пойдем отсюда, брат. Нам все эти тонкие материи ни к чему. Давай лучше пойдем кофе попьем». Данила хотел было что-то возразить, но потом махнул рукой, и они, закрыв за собой дверь, ушли в гостиную пить кофе. А я предложил девушкам. «Садитесь, прямо тут, на пол. Я сейчас подушечку принесу», — сполошилась Матрена. «И себе захвати». — крикнул я вдогон. — Она что, тоже будет медитировать? — удивилась Полина. — А почему нет? — легкомысленно пожал я плечами. — Она что, не человек, что ли? — Но она не маг, — возразила Полина. — У нее нет ци. Я видел, что она возражает скорее по привычке, мол, она княжна, а Матрена — служанка. А на самом деле ей хочется, чтобы Матрена тоже оставалась в комнате. — Ци есть у всех, — глубокомысленно заявил я. — Даже у немагов. Так ведь, Мосянь? — Именно так, молодой господин, — поддержал меня китаец.